Но их старый приятель говорил об этих странных вещах так, будто все это само собой разумелось. Да, странноватые, однако, порядки в русской армии. Вот так я и попал в Сунгаринскую крепость, закончил свой рассказ Отто. Некоторое время его приятели молчали, осмысливая услышанные, А потом Улька осторожно спросил. — А каково у тебя жалование? — Ну, сейчас два рубля в месяц, а когда рядовым стрельцом был, так рубль, — ответил Циммерман. Двое его сотропезников удивленно переглянулись. — Не густо? — Так и тратить-то их особенные не на что, — пояснил Лотто. — Мундир, сапоги, ремень и остальное снаряжение выдают. Все оружие тоже, спим в казенной казарме, кормят тоже за казенный кошт. А если, когда в выходной пропустишь стаканчик другой, ну, или женщину наймешь, естество потешить, так только тогда деньги и нужны. К тому же там, в Преамурье, можно и так женщину найти без денег. У местных племен обычай такой. Своих женщин иноземцам подкладывать. Вот все и пользуются. Ну, Правда, в последнее время среди них много крещеных стало. И сие уже не так распространено, как ранее, но еще есть. Глаза Шульца затуманились. Похоже, он старательно что-то подсчитывал в уме. «А -то — А кормят-то как? Закончив подсчеты, — заинтересованно спросил он. — Живот не сводит? — Да нет, — мотнул головой Циммерман. — В походе так вообще от пуза. Да и в военном городке всегда добавки попросить можно. Свои же повара готовят из роты. Так что, ежели что, ха, с ними разговор старецов короткий. И он внушительно показал кулак. — А, ежели, к примеру, сапоги? развалятся или мундир порвется Таких по сроку выдают сапоги на год, мундир на два остальному также свой срок имеется. нежели раньше порвешь за свой счет покупаешь с полкового складу, так что все дежурный рубль завсегда на всякий случай имеет. Но ну, в походе так вообще бесплатно все спортившиеся возмещают. «А остальное?» «А остальное?» Тиммерман оторвал от почти обглоданной кабаньей ноги еще шматок мяса и поднес его к рту. «Ну кто как тратит? Кто на женщины выпивку? Кто копит до жилого? А тратит уже дома. Кто в рост в государь в банк кладет? Там с каждого рубля за год пять копеек лишку набегает». И он захрустел косточкой. — А ты? — А я, — вот-то спленул, застрявший в зубах мелкий осколок косточки и усмехнулся. — Я жене отдаю. — Так ты женился? — изумленно воскликнул Ульке. Его лицо слегка перекосилось, и на нем появилось такое слегка брезгливое выражение. — Ты на ком? На русской. Или... На какой-нибудь из местных племен, Которая до тебя по их обычаю Уже спала сотни мужчин. В его голосе явно чувствовалось неодобрение. Да нет, не реагируя на явный вызов Клауса, Добродушно ответил Циммерман. На шведке. Ее зовут Маргаретта. У нас уже пятеро детишек. Его сотрапезники недоуменно переглянулись. Потом Шульц осторожно спросил. — Вот да. А насколько я понял, от твоей сунгаринской крепости до Риги год пути? — Да, — ухмыляясь, кивнул Циммерман, весело глядя на своих приятелей. — Значит, до Швеции. Еще дальше? Скорее утвердительно чем вопросительно продолжил Шульц. «Да», — снова согласился Циммерман. «А если там поблизости море?» Отто, явно забавляясь недоумением приятеля, я отрицательно мотнул головой. «Нет, поблизости моря нет. До моря надо плыть где-то около месяца, а пешком по прямой выйдет, если только чуть быстрее». «Ну...» Но... — Где тогда ты нашел там шведку? Циммерман довольно рыгнул, выразив сим свое благорасположение к местной кухне, затем ухватил, расторопно поднесенную трактирным служкой, явно прислушивавшимся к разговору, свежую кружку с пивом, сделал добрый глоток и нарочито небрежно заявил. — Таких там много было и, насладевшись выражением абсолютного недоумения, нарисовавшимся на лицах окружающих, снисходительно пояснил. Отсюда их привезли. Русские, тех, кого кочевники поймали, всех выкупали, и взрослых всех похолопили. Мужчин отправляли свои дороги строить, а баб и девок к нам в услужении. Там-то женского пола который лицом белый и с нашими бабами схожий, не шибко много. Местные это все ликомчинцы. Вот они их туда и послали. Там и ливки, и финги, и латгалки, и естки были, а иные, кои тут местные тоже. Ты что? Можно было себе бабу купить, и все хочешь с нею делать? Недоверчиво но с явной завистью переспросил Клаус. — А кто тебе сказал? — удивился Отто. — к ты! — Когда? — Да только что! — сердито рявкнул Ульке и повернулся к Шульцу. — А мы все слышали! Циммерман покачал головой. — Слышали, да не то! Купить-то я ее купил, но не для все, что хочешь, а для услужения в доме. А ежели кто вздумал бы, какую холопку к тому, что хочешь, принуждать, так живо бы покупку конфисковали, да штраф платить заставили в ее пользу. Да еще и батюшка бы депятимию такую наложил, мало бы не показалось. Мы же чая русские люди, православные, да еще армия, а не бандиты, как и я. Тут глаза обоих сотрапезников Стали просто как блюдца. Вот-то. А ты что? Крестился в православные? Тиммерман одним глотом осушил кружку и поставил ее на стол. Да, спокойно ответил он. И не жалею. Я-то из Риги раньше самые большие в Динабург ездил. Ну, еще в Метаву один раз. Ничего не видел и не знал. А как по всей стране проехал, посмотрел, какова она ныне, сколь широка и обширна, сколько народу в ней живет и какого, так и понял, что без божьего соизволения такую страну создать невозможно. Да и про царя нашего такие сказы по стране ходят. Так что все, что нам раньше патер про православные говорил, ложь, точно. После его слов, не только за их столом, но и во всей таверне, в которой уже появились посетители, почти сразу затихавшие и начинавшие прислушиваться к громкому голосу этого русского капрала, так хорошо говорящего по-немецки, установилось... Ошеломленная тишина. А Отто достал из-за борта мундира платок, аккуратно вытер рот и руки, и жестом подозвал трактирного служку. — И ты решил жениться на своей холопке? Очнувшись от задумчивости, поинтересовался Ульке. Почему это на холопке? — усмехнулся Циммерман. По цареву указу и приговору земского собрания православный в России холоп быть никак не поможет. Так что, как только Маргрете покрестилась, так и перестала быть холопкой. Ну, мы сразу и поженились. А если бы она за тебя не пошла? Не пошла бы, так все равно перестала бы, пояснил Отто. И ты бы потерял деньги? Да нет. — Денег не потерял бы, — мотнул головой Циммерман. — Просто на ней бы получился долг, ту сумму, за которую я ее купил. — И она бы работала на тебя, пока бы и все не отработала, — кивнул хитроумный Шульц, понимающе улыбаясь. — Да где хотела, там бы и работала, — снисходительно пояснил Отто. — Она же свободным человеком стала. Как ее удержать смог бы? Шульц недоуменно наморщил лоб и некоторое время раздумывал над странной коллизией. Местные ливы и ладгалы, работавшие на немецких хозяев, тоже были не все закрепощены, но зато опутаны такими долгами, что уйти от хозяина были просто не способны. А там-то что не так? А... — На то, чтобы ей покреститься, требовалось твое разрешение? — Как это? — удивился Циммерман. — Какой человек между другим человеком и Богом встать-то может? Если решилась, так пошла бы в церковь и покрестилась, никто бы не воспрепятствовал. Шульц и Ульке снова озадаченно переглянулись. — Как-то... Все в рассказе их старого приятеля выходило неправильно. Вот вроде есть повод возмутиться совершенно варварскими обычаями, а тут вдруг раз — поворот. и вроде как обычаи какие-то уже и не варварские, а совсем наоборот. А затем варварство вдруг уходит на задний план, открывая очень радужные коммерческие перспективы, и снова раз — И перспективы быстро становятся какими-то непонятными, но уже явно нерадужными. Сложно все, запутано. Значит, она сначала была у тебя в услужении, но ты ее не трогал. А потом, когда она и ты окрестились, ты на ней женился, хотя она была совершенно не обязана выходить за тебя» который купил ее как холопку, но она все-таки вышла. Попытался резюмировать услышанное шульц. — Ну, да, где-то так, — согласно кивнул Циммерман, доставаясь из кошеля медь и расплачиваясь трактирным служкой. — Как все запутано! — покачал головой Улька и спросил. — А чего ж ты не привез ее и детей? — А зачем? — пожал плечами Отто. — Да и лавку не на кого было ставить. — Лавку? Ну да, — кивнул Циммерман и пояснил. — Я же говорил, что жалование особенно тратить было некуда. Вот после первых трех лет службы у меня и скопилась довольно круглая сумма. Так что, когда нас первый раз распустили на жилое, Я и завел скобяную лавку. Я же поэтому Маргрете и купил, что пока я за товаром ездил, надо было кому-то за лавкой домом смотреть. Ну и понравилась она мне, не скрою. Так мы и стали жить. Она первое время все ко мне присматривалась, а уж когда крестилась так сама и предложила идти венчаться. Да я что, я не против был. Мне тоже местные бабы уже надоели. Вот так мы хозяйством и обзавелись. Я сюда просто на родные места посмотреть приехал, а не оставаться. Поживу, сколь не той, домой двинусь. Ну, может, прикуплю чего, чтобы о Риге напоминала. При этих словах Шульц тут же подобрался, как, впрочем, и большая часть посетителей таверны сидящих за соседними столиками. В сегодняшней Риге было довольно туго с денежными покупателями. — Там-то у меня дела идут неплохо, — продолжал между тем Циммерман. — Денег вполне хватает. А как после жилого еще три года отслужу, так и вообще свободен буду. Я же поэтому ты сержанты не соглашаюсь идти. Хотя ротный капитан давно предлагал в сержантскую школу отправиться. Сержантам положено еще пять лет в запасе состоять. Еще два года учебной роте отслужить, а капралам нет. Пятнадцать лет в строю и резерве служил и свободен, как ветер».